Глава 1334. Прошлое. Раз в месяц в городе Обжорство проводится праздник Чревоугодия. С момента основания города не было ни месяца, чтобы праздник не проводился. Дело не только в приверженности традициям. Другой его целью было поддержание большого населения в городе. Не зря ведь ради него стекались практики со всех концов света в город. Большое количество людей отвечало интересам могущественных практиков, культивирующих магический закон обжорства. Большая часть ауры обжорства доставалась ладыке желания, но лордам обжорства и адептам плоти тоже немало перепадало. Такие привилегии были у делом избранных, только при наличии определённой квалификации можно беспрепятственно поглощать эту ауру. Можно сказать, что в этом городе безбедные насытившиеся в действительности были расходным материалом. Их смерть пока не начнёт гибнуть слишком много, никого не будет заботить. На бумаге эти практики были средним классом, но если подумать, то они мало чем отличились от людей самого низкого ранга. В городе Абжорста помимо владыки желаний по-настоящему важное положение занимают лорды обжорства и адепты плоти. Первые внушают ужас своим могуществом, но крайне малочисленны, вторые весьма сильны и имеют большой потенциал для роста. Относительно адептов плоти лорды обжорства старались перетягивать на свою сторону независимых, либо жёстко подавлять тех, кто служил другим лордом технический адепт Плоти мог дорасти до лорда Обжорства, но шансы на это были не очень высокими. С другой стороны, все восемь лордов Обжорства получили свои титулы именно таким образом, поэтому перетягивание адептов на свою сторону рассматривалось ими как долгосрочные инвестиции. К сожалению, в городе Обжорства уже много лет не рождался новый лорд Обжорства, Джоу Ху руководствовался одному ему ведомыми причинами, когда решил помочь Ван Буула. Всё-таки тот только что поднялся до адепта Плоти, В городе обжорство никому нет дела до твоего происхождения. Во главе угла стоит глубина культивации магических законов. К тому же Ван Буэлэ показал себя человеком, который понимал правила игры. Тысячи отправленных им бутылок духовно-ледяной воды для кого-то уровня лорда обжорства было не очень ценным подарком, но его намерения были предельные сны. По этой причине он и получил приглашение в особняк лорда и вместе разделить ауру обжорства. Если Ван Буэлэ согласится, то он свяжет себя с Джоу Хоу. Разумеется, Ван Буэлло не стал отказываться, у него был план. По его мнению, если он хочет действительно интегрироваться во власть, то ему нужно занять высокое положение. В данный момент он ещё не достиг желаемой цели, поэтому это можно считать первым шагом на пути к цели. Ван Буэлло очень заинтересовал магический закон обжорства. В то же время он выяснил, что у него, похоже, был особый скрытый талант культивации семи чувств шести страстей. Будь то радость или обжорство, он постигал их с какой-то нечеловеческой скоростью. «Может, это как-то связано с уровнем моей культивации?» У этой аномалии было несколько возможных объяснений. Дело могло быть в культивации, что-то другого объяснения, когда Ван Буэл о нём подумал, у него заблестели глаза. После ответа управляющему, который лично передал приглашение Джоу Хо, прошло три дня. Праздник в чревоугодии начался, за время нахождения Ван Буэл в городе это был уже четвёртый праздник, Если не считать свой первый день в городе, следующие два праздника он провёл у себя в покоях. Он выжидал. В четвёртый раз ему предстояло принять в нём участие уже в несколько другой роли. Ранним утром в воздухе уже витала праздничная атмосфера, когда на улицах зазвучали радостные крики и хлопки, из восьми резиденций лордов обжорства подчинённые вынесли восемь массивных гор плоти. И снова они пошли тем же маршрутом, как в первый день Ван Була в городе, Пока они двигались по улице, в разных частях города во вспышках испарились люди и возникали в процессиях разных лордов обжорства. Это были адапты плоти, а также безбедные. Каждый присоединялся к процессии лорда обжорства, которому он служил. Людской гул постепенно нарастал. Всё больше горожан и практиков, вдохновлённые атмосферой праздника присоединялись к гулянию. Ван Буалэ тоже переместился из своего ресторана прямо в праздничное шествие Джоухо, Тот сразу же почувствовал его появление. Голова на вершине горы Плоти слегка наклонилась, и Ван Буэлэ почувствовал на себя взгляд пары проницательных глаз. Ван Буэлэ поднял глаза и встретил его взгляд, а Джоу Хо валил жар, как от раскалённой печи, что само по себе поражало. Это заставило Ван Буэлэ по-новому взглянуть на естественный закон обжорства. Накрыв ладони кулак, он поклонился, Джоу Хо с улыбкой кивнул, но ничего не сказал. Во время парада Ван Буэлэ отчетливо почувствовал, что на него смотрят. И за ним наблюдали четыре практика, один старик и трое мужчин, чья аура очень сильно походила на его собственную. Судя по колебаниям о магического закона, эти четверо, как и он, являлись адаптами плоти. Совершенно спокойно встретив их взгляд, Ван Буэлл одарил каждого коротким кивком. Они немного опасались нового адапта плоти, поскольку он получил это звание, убив одного из них. С другой стороны, Ван Буэлл оказался человеком незлобивым, поэтому они тоже ему кивнули. После обмена приветствиями они вновь включились в шествие. В городе царила праздничная атмосфера, толпа тоже была распылена до предела. Наступил ключевой момент торжества, после прибытия лордов обжорства к центральному алтарю, явился владыка желания. На алтаре материализовалась гора плоти чудовищных размеров, в первый раз Ван Бола стоял далеко от площади где-то в толпе, сейчас у него было почти самое лучшее место во всём городе. Ближе к алтарю находился только Джоу и остальные лорды. В такой близости от алтаря он куда явственней почувствовал плотность магического закона обжорства. Эта гора плоти превратила себя в его источник и поэтому могла влиять на весь город. Причём владыка явно себя сдерживал. Насколько Ван Боле мог судить, если человек на алтаре перестанет держать ауру в узде, то она в мгновение ока превратит весь второй план в царство обжорства. Этого ещё не произошло, потому что другие владыки желания не потерпят это и не позволят этому случиться. Пока этот владыка не умрёт, никто из ныне живущих не может довести культивацию магического закона обжорства до такого уровня. Изначальная вселённая пустовода – поразительное место. В таком крохотном мире живёт столько могущественных людей. Разглядывая гору плоти на алтаре, Ван Буэлэ прищурился. Этот гигант обладал немыслимой силой и мог даже потягаться в силе с его истинной сущностью. Возникает вопрос, как здесь появились магические законы Семи Чувств и Шести Страстей? Точнее сказать, откуда они взялись? Хоть Ван Булове задал себе этот вопрос, он уже знал ответ. «Император!»